Глава тридцать шестая «Детев привели». На радиограмму ответы не получили и получать не хотели, потому что содержание этого ответа вполне можно было себе представить. Выход виделся один — приплыть в Казанск, идти в больницу, умолять и упрашивать. До Казанска было два дня. «Как же вы без приказа?» — спросил Синайский Зиганшина. — В уведомительном порядке, — сказал Зиганшин. — Разве так можно? — спросил Синайский. Зиганшин не ответил. Помолчав, он сказал. — Дальше по берегу колхоз будет. Ясный путь. — Надо идти просить, — сказал Синайский с отвращением. — Не понимаю я про Сидорова. Кажется, придется мне». в эту, вашу великаншу, пошлите, — сказал Зиганшин. Задолбало уже нас. Увидела у меня пуговицу оторванную, и давай меня раздевать прямо на мостике, двинутая совсем, и рот не закрывается. Давайте, — говорит, — я вас всех сейчас обштопаю, пуговицы пришью, рубашки починю. Я сначала хотел ее по-хорошему послать, а потом, думаю, ай, пусть. Сказал ребятам своим, тащите у кого что, только без под подколок. Кто с трусами сунется, на голову надену и вокруг шеи завяжу. Так она утром все целое принесла. Еще и извинялась, что пуговиц не хватило. Пошлите ее, она в колхозе всех голыми руками возьмет. Насмерть уболтает. Синайский вздохнул. Дело Светветиновой было плохо. И складывалось впечатление, что в Казанске, если Господу будет угодно, Электрошокер ждет еще и эта серьезная работа. Отпускать Ветвитинову, конечно, ни в какой колхоз было нельзя. И надо было искать Сидорова. И он нашел Сидорова. Тот сидел на матрасе и равнодушно глядел на свою миску с квашеной капустой и неизменным куском масла. И Синайский понял, что придется идти с ним. По причалу колхоза был... Крепкий, но маленький. И швартовались долго. Взяли малышку, так отлично выступившую в прошлый раз, и, посовещавшись, решили захватить с собой для жалости Ганю и Грушу. А тютюнину больше доверия не было. Что ж до Ганянс, то никакой особой пользы она, кажется, в тот поход не принесла. План был на этот раз серьезный, деловой. Найти председателя колхоза и говорить прямо с ним. Если повезет, разжалобить одного человека легче, чем толпу. А если не повезет, что ж, придется обращаться к общественности. — Сидоров, — сказал Синайский на берегу, — ну, приободритесь вы, я на вас рассчитываю. — Я бодр-бодр, — сказал Сидоров, стряхиваясь, как собака. — Дети, возьмите меня за руки. Ганя хлюпнул носом. И груша быстро утерла ему сопли концом криво повязанного серого платка, который взяли у двенадцатилетней истеричной пациентки Шокиной, опекавшей близнецов с первого дня плавания и сейчас прощавшейся с ними так, словно они уходили навсегда. Груши она сунула засохшей до каменного состояния огрызок яблоко невесть, как переживший в тайнике под матрасом генеральную уборку. А Гане — обрывок цветной бумажки. И они так и шли сейчас — зажав эти сокровища в грязных варежках. И Сидорову, как он не уговаривал Ганю переложить бумажку в другую руку, приходилось вести его за запястье. При каждом шаге тот хлюпал носом, а время от времени схаркивал по-взрослому на тонкий лед. Сидоров старался как мог не слышать ни этих звуков, ни нравоучительных замечаний Синайского. Колхоз оказался маленьким, и это было плохо. Деревянное здание правления отличалось от большинства изб разве что свежей краской, ярко-голубой и все еще сильно пахнущей, да исправно сбитым высоким крыльцом, на котором сидела, внимательно разглядывая собственную ладонь, молодая баба. — Давайте, — сказал Синайский. — Здравствуйте, — сказал Сидоров. — Мы к председателю колхоза. По делу. Белые халаты под пальто и присутствие детей произвели на бабу сильное впечатления Что ли, заболел кто? — спросила она в большой тревоге. — Не без того, — загадочно сказал Сидоров. — Пропустите нас, пожалуйста. — Так председатель на фронт ушел? — сказала она, вставая. — Два месяца не слышали про него. — А кто за него? — нетерпеливо спросил Сидоров. — Так я ж за него, — сказала баба. Я жена его, бригадир штракторная, Суворова Марья Николаевна. Сидоров помолчал. Мы к вам по важному делу, Марья Николаевна, сказал Синайский серьезно. Давайте пройдем, поговорим. Поговорили коротко. Суворова слушала молча, смотрела в стол, и видно было, что сидеть за председательским столом ей не по себе. Когда Синайский договорил, Суворова сказала... «Детев привели. Не стыдно вам? А еще в халатах?» Синайский растерялся и покраснел. Малышка заплакала. Суворова посмотрела на нее с осуждением. «Что я вам? Сама дам? Мне с собранием надо говорить. Там и решим», — сказала она. «Послезавтра приходите, скажу. Послезавтра собрание у меня. Посмотрим, что люди решат». Сидоров смял лицо рукой. — Не можем мы послезавтра, хорошенько, — просительно сказал Синайский, чувствуя, что все это совершенно безнадежно. Нам до послезавтра есть нечего. — А я вам что, боярыня? — вдруг прикрикнула Суворова. — Взяла да и отдала! Думаете, у нас тут чудеса растут? Детев привели! Вы наших-то детев видели! И тут Ганя вдруг сказал. «У меня сто рублей есть!» И положил цветную бумажку на стол. «И правда убогой!» — сказала Суворова, поджав губы. «Вы поймите, — быстро сказал Сидоров, — у нас на барже двести человек. А у меня в колхозе знаете сколько?» — сказала Суворова. «Детев привели. Да дадут люди, не сомневайтесь вы, чтоб таким и не дали. Послезавтра вечером приходите». Сидоров крепко взял Ганю и Грушу за руки и пошел к двери. Синайский, держа за локоть рыдающую малышку, последовал за ним. Вечером Сидоров и Синайский с поварихой считали припасы. Приходилось признать, что сегодня еще получалось кое-как справиться, но на завтра не оставалось ничего, в том числе и масла. которое должно было, по предсказанию Синайского, вечером закончиться. «Можно у матросов их пайки попросить?» — высказала запретную мысль повариха. «Видит хоть и жидкое совсем, но хоть похлебка. С маслом все лучше. Ужином покорным завтра поголодаем, а там, говорите, и дадут что-нибудь». «Нет», — твердо сказали Сидоров и Синайский в один голос. «Может, у боцмана?» «Машину какую поломанную попросить?» — шепотом сказала кухарка. Сидорова передернула. «Давайте, готовьте ужин», — сказал он. «Я утром с Зиганшиным поговорю. Видимо, придется». Он проснулся от ощущения, что палубу сдуло, и он спит прямо под открытым небом жарким летним днем. только день был совершенно темный и очень душный и встахова осторожно дула ему в ухо и когда он попытался спросить ее в чем дело она зажала ему рот ладонью и потянула за рукав они поднялись на палубу и там он первым делом увидел два сверкающих в лунном свете темных огня глаза василисы Ее белая манишка казалась черной, и Сидоров не сразу понял, что это кровь. — Господи! — выдохнул он. — Что случилось? — Да не пугайтесь вы, — раздраженно сказал Евстахова. — Я же вам говорю, все хорошо. Только тогда Сидоров заметил, что по палубе кружится что-то белое, невесомое и прекрасное. — И такое же белое лежало кучей трепеща на ветру с закатившимися глазами, вытянутыми шеями, скрюченными ногами и раскинутыми крыльями. Кур было много, штук двадцать или даже больше. Рядом с курами лежал небольшой мешок в котором была, кажется, мука, и еще два мешка поменьше и наволочка, набитая картошкой. Вокруг валялись обрывки пеньковой веревки. «Два раза бегали», — сказала Евстахова и почесала Василису за левым ухом. «Идите, будите зиганшина, надо плыть». Одна курица, рыжая, лежала особняком у Василисы за спиной. «Это ее», — сказала Евстахова.